Глава 7. Когда в вечеру Илагин распростился с Николаем, Николай оказался на таком далеком расстоянии от дома, что он принял предложение дядюшке оставить охоту ночевать у него, у дядюшки, в его деревне Михайловке. — И если бы заехали ко мне, чистое дело, марш, — сказал дядюшка, — еще бы того лучше. Видите, погода мокрая, — говорил дядюшка. Отдохнули бы, графинечку бы отвезли в дрожках. Предложение дядюшки было принято. За дрожками послали охотника в Отрадное, а Николай Наташа и Петей поехали к дядюшке. Человек пять больших и малых дворовых мужчин выбежало на парадное крыльцо встречать барина. Десятки женщин, старых, больших и малых, высунулись с заднего крыльца смотреть на подъехавших охотников. Присутствие Наташи, женщины, барыни верхом, довело любопытство дворовых дядюшки до тех пределов удивления, что многие, не стесняясь ее присутствием, подходили к ней, заглядывали ей в глаза и при ней делали о ней свои замечания, как о показываемом чуде, которое не человек и не может слышать и понимать, что говорят о нем. Аренка, Глянька на бачке сидит. «Сама сидит, а подол болтается, видишь, и рожок!» Бачка, свет, и ножик-то!» Вишь, татарка! Как же ты не перекувырнулась-то!» — говорила самая смелая, прямо уж обращаясь к Наташе. Дядюшка слез с лошади у крыльца своего деревянного заросшего садом домика, И, оглянув своих домочадцев, крикнул повелительно, чтобы лишние отошли и чтобы было сделано все нужное для приема гостей и охоты. Все разбежались. Дядюшка снял Наташу с лошади и за руку провел ее по шатким дощатым ступеням крыльца. В доме, не оштукатуренном, с бревенчатыми стенами, было не очень чисто. Не видно было, чтобы цель живших людей состояла в том, чтобы не было пятен, но не было заметно запущенности. В сенях пахло свежими яблоками, и висели волчьи и лисьи шкуры. Через переднюю дядюшка провел своих гостей в маленькую залу с складным столом и красными стульями, потом в гостиную с березовым круглым столом и диваном, потом в кабинет с оборванным диваном и с тасканным ковром и с портретами Суворова. отца и матери хозяина, и его самого в военном мундире. В кабинете слышался сильный запах табаку и собак. В кабинете дядюшка попросил гостей сесть и расположиться как дома, а сам вышел. «Ругай!» — с невычистившейся спиной вошел в кабинет и лег на диван, обчищая себя языком и зубами. Из кабинета шел коридор, в котором виднелись ширмы с прорванными занавесками. Из-за ширм слышался женский смех и шепот. Наташа, Николай и Петя разделись и сели на диван. Петя облокотился на руку и тотчас же заснул. Наташа и Николай сидели молча. Лица их горели, они были очень голодны и очень веселы. Они поглядели друг на друга... После охоты в комнате Николай уже не считал нужным выказывать свое мужское превосходство перед своей сестрой. Наташа подмигнула брату, и оба удерживались недолго и звонко расхохотались, не успев еще придумать предлога для своего смеха. Немного погодя, дядюшка вошел в казакине, в синих панталонах и маленьких сапогах. И Наташа почувствовала, что этот самый костюм, в котором она с удивлением и насмешкой видала дядюшку в Отрадном, был настоящий костюм, который был ничем не хуже сюртуков и фраков. Дядюшка был тоже весел. Он не только не обиделся смеху брата и сестры, ему в голову не могло прийти, чтобы могли смеяться над его жизнью, а сам присоединился к их беспричинному смеху. «Вот так графиня молодая, чистый дел марш, другой такой не видывал», — сказал он, подавая одну трубку с длинным чубуком Ростову, а другой короткий обрезанный чубук закладывая привычным жестом между трех пальцев. День отъездила, хоть мужчине в пору и как ни в чем не бывало. Скоро после дядюшки отворила дверь, по звуку ног очевидно босая, девка, — и в дверь с большим уставленным подносом в руках вошла толстая, румяная, красивая женщина лет сорока с двойным подбородком и полными румяными губами. Она с гостеприимной представительностью и приветливостью в глазах и каждом движении оглянула гостей и с ласковой улыбкой почтительно поклонилась им. Несмотря на толщину больше, чем обыкновенную, заставлявшую ее выставлять вперед грудь и живот и назад держать голову, женщина эта, экономка дядюшки, вступала чрезвычайно легко. Она подошла к столу, поставила поднос и ловко своими белыми пухлыми руками сняла и расставила по столу бутылки, закуски и угощения. Окончив это, она отошла и с улыбкой на лице стала у двери. «Вот она и я теперь, понимаешь, дядюшку?» — сказала Ростову ее появление. Как не понимать? Не только Ростов, но и Наташа поняла дядюшку и значение нахмуренных бровей и счастливой самодовольной улыбки, которая чуть морщила его губы в то время, как входила Анисия Федоровна. На подносе были травник, наливки, грибки, лепешечки черной муки на юраге, сотовый мед, мед вареный и шипучий, яблоки, орехи сырые и каленые и орехи в меду. Потом принесено было Анисьей Федоровной и варенье на меду, и на сахаре, и ветчина, и курица только что зажаренная. Все это было... Хозяйство, сборы и варенья Анисьи Федоровны. Все это и пахло, и отзывалось, и имело вкус Анисьи Федоровны. Все отзывалось сочностью, чистотой, белизной и приятной улыбкой. Покушайте, барышня графинюшка, приговаривала она, подавая Наташе то, то, то другое. Наташа ела все, и ей показалось, что подобных лепешек на юраге с таким букетом варений, на меду орехов и такой курицы никогда она нигде не видала и не едала. Анисья Федоровна вышла. Ростов с дядюшкой, запивая ужин вишневой наливкой, разговаривали о прошедшей и о будущей охоте, о ругаи и элагинских собаках. Наташа... С блестящими глазами прямо сидела на диване, слушая их. Несколько раз она пыталась разбудить Петю, чтобы дать ему поесть чего-нибудь, но он говорил что-то непонятное, очевидно, не просыпаясь. Наташе так весело было на душе, так хорошо в этой новой для нее обстановке, что она только боялась, что слишком скоро за ней приедут дрожки. После наступившего случайно молчания... как это почти всегда бывает у людей, в первый раз принимающих в своем доме своих знакомых, дядюшка сказал, отвечая на мысль, которая была у его гостей, «Так-то вот и доживаю свой век. Умрешь, чистые дела марш, ничего не останется. Что ж и грешить-то?» Лицо дядюшки было очень значительно, и даже красиво, когда он говорил это. Ростов невольно вспомнил при этом все, что он хорошего слыхал от отца и соседей о дядюшке. Дядюшка во всем околотке губернии имел репутацию благороднейшего и бескорыстнейшего чудака. Его призывали судить семейные дела, его делали душеприказчиком, ему поверяли тайны, его выбирали в судьи и другие должности – Но от общественной службы он всегда упорно отказывался, осень и весну проводя в полях на своем кауром мерине, зиму сидя дома, летом лежа в своем заросшем саду. «Что же вы не служите, дядюшка?» «Служил, да бросил. Не гожусь, чистое дело марш, я ничего не разберу». «Это ваше дело, а у меня ума не хватит». «Вот насчет охоты другое дело, это чистое дело, марш!» «Отворите-ка дверь-то!» — крикнул он. «Что ж затворили?» Дверь в конце коридора, который дядюшка называл коридор, вела в холостую охотническую, так называлась людская для охотников. Босые ноги быстро зашлепали, и невидимая рука отворила дверь в охотническую. Из коридора ясно стали слышны звуки балалайки, на которой играл, очевидно, какой-нибудь мастер этого дела. Наташа уже давно прислушивалась к этим звукам и теперь вышла в коридор, чтобы слышать их яснее. — Это у меня мой Митька Кучер. Я ему купил хорошую балалайку. Люблю, — сказал дядюшка. У дядюшки было заведено, чтобы, когда он приезжает с охоты в холостой охотнической, Митька играл на балалайке. Дядюшка любил слушать эту музыку. — Как хорошо, право, отлично, — сказал Николай с некоторым невольным пренебрежением, как будто ему совестно было признаться в том, что ему очень были приятны эти звуки. — Как отлично! — — с упреком сказала Наташа, чувствуя тон, которым сказал это брат. — Не отлично, А это прелесть! Что такое? Ей так же, как грибки, мёд наливки дядюшки казались лучшими в мире, так и эта песня казалась ей в эту минуту верхом музыкальной прелести. — Еще! Пожалуйста, еще! — сказала Наташа в дверь, как только замолкла балалайка. Митька настроил... И опять задребезжал барыню с переборами и перехватами. Дядюшка сидел и слушал, склонив голову на с чуть заметной улыбкой. Мотив барыни повторился раз сто. Несколько раз балалайку настраивали, и опять дребезжали те же звуки, и слушателям не наскучивало, а только хотелось еще и еще слышать эту игру. Анисья Федоровна... Вошла и прислонилась своим тучным телом к притолоке. — Извольте слушать графинечка, — сказала она Наташе с улыбкой, чрезвычайно похожей на улыбку дядюшки. Он у нас славно играет, сказала она. Вот в этом коле не то делает, вдруг с энергическим жестом сказал дядюшка. Тут рассыпать надо чистое дело марша рассыпать. — А вы разве умеете? — спросила Наташа. Дядюшка, не отвечая, улыбнулся. — Посмотри-ка, Анисюшка, что, струна-то цела, что ли, на гитаре-то? Давно уж в руки не брал, чистое дело марша, забросил. Анисия Федоровна охотно пошла своей легкой поступью исполнить поручение своего господина и принесла гитару. Дядюшка, ни на кого не глядя, сдунул пыль, Костлявыми пальцами стукнул по крышке гитары, настроил и поправился на кресле. Он взял, несколько театральным жестом, отставив локоть левой руки, гитару повыше шейки, и, подмигнув Анисье Федоровне, начал не барыню, а взял один звучный чистый аккорд и мерно... Спокойно, но твердо начал весьма тихим темпом отделывать известную песню По улице мостовой. Враз, в такт с тем степенным весельем, тем самым, которым дышало все существо Анисьи Федоровны, запел в душе у Николая и Наташи мотив песни. Анисия Федоровна закраснелась. и, закрывшись платочком, смеясь, вышла из комнаты. Дядюшка продолжал чисто, старательно и энергически твердо отделывать песню, изменившимся вдохновенным взглядом, глядя на то место, с которого ушла Анисия Федоровна. Чуть-чуть что-то смеялось в его лице, с одной стороны под седым усом, особенно смеялась тогда, когда дальше расходилась песня, ускорялся темп и в местах переборов — Отрывалась что-то. «Прелесть, прелесть, дядюшка, еще, еще!» Закричала Наташа, как только он кончил. Она, вскочивши с места, обняла дядюшку и поцеловала его. «Николенька, Николенька!» Говорила она, оглядываясь на брата и как бы спрашивая его, «Что же это такое?» Николаю тоже очень нравилась игра дядюшки. Дядюшка второй раз заиграл песню. Улыбающееся лицо Анисии Федоровны явилось опять в дверях, и из-за ней еще другие лица. За холодной ключевой кричит девица «Постой!» Играл дядюшка, сделал опять ловкий перебор, оторвал и шевельнул плечами. «Ну, голубчик, дядюшка!» Таким умоляющим голосом застонала Наташа, как будто жизнь ее зависела от этого. Дядюшка встал, и как будто в нем было два человека. Один из них серьезно улыбнулся над весельчаком, а весельчак сделал наивную и аккуратную выходку перед пляской. — Ну, племянница! — крикнул дядюшка, взмахнув к Наташе рукой, оторвавший аккорд. — Наташа... Сбросила с себя платок, который был накинут на ней, забежала вперед дядюшке и, подпершие руки в боки, сделала движение плечами и стала. Где, как, когда всосала в себя из того русского воздуха, которым она дышала, эта графинечка, воспитанная эмигранткой-француженкой, этот дух? Откуда взяла она эти приемы, которые, подышаль, давно бы должны были вытеснить? Но дух и приемы эти были те самые, неподражаемые, неизучаемые русские, которых и ждал от нее дядюшка. Как только она стала улыбнулась торжественно, гордо и хитро весело.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 такую чужую ей, в шелку и в бархате воспитанную графиню, которая умела понять все то, что было и в Анисье, и в отце анисии и в тетке, и в матери, и во всяком русском человеке. «Ну, графинечка, чистое дело марш!» — радостно смеясь сказал дядюшка, окончив пляску. «Ай да племянница!» вот только бы муженька тебе молодца выбрать чистое дело марш уж выбран сказал улыбаясь николай о, -о, -о, -о сказал удивленно дядюшка глядя вопросительно на наташу наташа с счастливой улыбкой утвердительно кивнула головой еще какой сказала она но как только она сказала это другой новый строй мыслей и чувств поднялся в ней Что значила улыбка Николая, когда он сказал «Уж выбран». Рад он этому или не рад? Он как будто думает, что мой Балконский не одобрил бы, не понял бы этой нашей радости. Нет, он бы все понял. Где он теперь? Подумала Наташа, и лицо ее вдруг стало серьезно. Но это продолжалось только одну секунду. «Не думать, не сметь думать об этом», — сказала она себе, — и, улыбаясь, подсела опять к дядюшке, прося его сыграть еще что-нибудь. Дядюшка сыграл еще песню и вальс, потом, помолчав, прокашлялся и запел свою любимую охотницкую песню, как со вечера пороша выпадала хороша. Дядюшка пел так, как поет народ, с тем полным и наивным убеждением, что в песне... Все значение заключается только в словах, что напев сам собой приходит, и что отдельного напева не бывает, а что напев так только для складу. От этого-то этот бессознательный напев, как бывает напев птицы, и у дядюшки был необыкновенно хорош. Наташа была в восторге от пения дядюшки. Она решила, что не будет больше учиться на арфе, а будет играть только на гитаре». Она попросила у дядюшки гитару и тотчас же подобрала аккорды к песне. В десятом часу за Наташей и Петей приехали линейка, дрожки и трое верховых посланных отыскивать их. Граф и графиня не знали, где они и очень беспокоились, как сказал посланный. Петю снесли и положили, как мертвое тело, в линейку. Наташа с Николаем сели в дрожки, дядюшка укутывал Наташу и прощался с ней с совершенно новой нежностью. Он пешком проводил их до моста, который надо было объехать вброд, и велел с фонарями ехать вперед охотникам. «Прощай, племянница дорогая!» — крикнул из темноты его голос. Не тот, который знала прежде Наташа, а тот, который пел как со вечера Пороша. В деревне, которую проезжали, были красные огоньки, и весело пахло дымом. — Что за прелесть этот дядюшка! — сказала Наташа, когда они выехали на большую дорогу. — Да, — сказал Николай. — Тебе не холодно? — Нет, мне отлично, отлично. Мне так хорошо? — С недоумением даже сказала Наташа. — Они долго молчали. Ночь была темная и сырая. Лошади не видны были, только слышно было, как они шлепали по невидной грязи. Что делалось в этой детски восприимчивой душе, так жадно ловившей и усвоивавшей все разнообразнейшие впечатления жизни? Как это все укладывалось в ней? Но она была очень счастлива. Уже подъезжая к дому, она вдруг запела мотив песни «Как со вечера пороша», мотив, который она ловила всю дорогу и, наконец, поймала. «Поймала?» — сказал Николай. «Ты о чем думал теперь, Николенька?» — спросила Наташа. «Они любили это спрашивать друг у друга». «Я...» — сказал Николай, вспоминая. «Вот, видишь ли, сначала я думал, что ругай...» Красный кабель похож на дядюшку, и что, ежели бы он был человек, то он дядюшку все бы держал у себя. Ежели не за скачку, так за лады все бы держал. Как он ладен, дядюшка, не правда ли? Ну, а ты? Я... Постой, постой. Да, я думала сначала... что вот мы едем и думаем, что мы едем домой, а мы, бог знает, куда едем в этой темноте. И вдруг приедем и увидим, что мы не в отрадном, а в волшебном царстве. А потом еще я думала, нет, ничего больше. «Знаю верно про него», — думала, — сказал Николай, улыбаясь, как узнала Наташа по звуку его голоса. «Нет!» — отвечала Наташа, хотя действительно она вместе с тем думала и про князя Андрея, и про то, как бы ему понравился дядюшка. А еще я все повторяю, всю дорогу повторяю, как Анисюшка хорошо выступала. — Хорошо, — сказала Наташа, и Николай услыхал ее звонкий, беспричинный, счастливый смех. — А знаешь, — вдруг сказала она, — Я знаю, что никогда уже я не буду так счастлива, спокойно, как теперь. Вот вздор, глупость, вранье, сказал Николай и подумал, что за прелесть эта моя Наташа. Такого другого друга у меня нет и не будет. Зачем ей выходить замуж? Все бы с ней ездили. Экая прелесть, этот Николай, думала Наташа. А? — Еще огонь в гостиной, — сказала она, указывая на окна дома, красиво блестевшие в мокрой, бархатной темноте ночи.